Глава 1. Ты – то, что ты ешь. 10 вечера. Мы с моим соавтором и подельником Марком Лейнером, как обычно, припозднились, в то время как вечеринка уже была в полном разгаре. Мы принесли бутылку текилы Дон Хулио, которую Ленер усердно пробовал в такси, настаивая на необходимости проверить ее на промышленные токсины. И прибыли на парк Авеню в изящно обставленный дом Элоис Кэмерон, филантропа, мецената и мецената и ботоксного торчка. Подают закуски, и слегка опьяневший леннер с румяным лицом, набив рот шведскими фрикадельками, целует хозяйку, добавляя. «Элоиз, детка, полегче с коллагеном. Я словно с мишленовским человечком целуюсь». Она пытается скорчить презрительную ухмылку, однако из-за ботокса ее лицо остается бесстрастным. Схватив Лейнера под руку, я веду его в гостиную. Не успеваем мы войти, Как я чувствую чьи-то объятия сзади? Я поворачиваюсь. Это Джереми Бернс, который на играх Нью-Йорк кинс сидит в двух рядах позади меня. Торговцы едой в Мэдисон Сквер Гарден хорошо знают Джереми за его ненасытную страсть к хот-догам, сахарной вате и пиву. Теперь же его с трудом можно узнать. Сидя на низкоуглеводной диете, разработанной кардиологом Аткинсом, он превратился в ходячий скелет. Кто тебя эксгумировал? Выдает Лейнер. Я сгорою от стыда, однако в душе писаюсь от смеха. Джереми пытается обойти Лейнера и задевает его рукой, оставляя после себя слой жира, который так и сочится теперь из его пор. Лейнер шепчет мне. Да этот чувак прямо как смазанный ректальный термометр. Я отталкиваю Лейнера в сторону, и он решает воспользоваться этой возможностью, чтобы прокрасться в бар за очередным глотком Дон Хулио. Я остаюсь наедине с Джереми и его бесконечными рассказами о жизни на диете из мяса и жира, а также миллионами медицинских вопросов о еде. Хотя, казалось бы, так регулярно ее поглощая, мы должны знать о ней все. Правда ли жевательная резинка переваривается 7 лет? Повсюду эти 7 лет. Разобьешь зеркало – 7 лет несчастий Один собачий год равен семи человеческим. 7 лет, чтобы переварить жвачку – А что, если собака разобьет зеркало, а потом проглотит пачку жевательной резинки? Задачка не из легких. Жевательная резинка не переваривается в кишечнике. Однако годами в желудке она уж точно не лежит. На самом деле, жвачка может даже помочь побыстрее прочистить кишечник. Использующаяся в некоторых жевательных резинках в качестве сахарозаменителя сорбитол обладает слабительным действием. Что это значит? Если присмотритесь, то увидите ее плавающие рядом с этими аппетитными желтыми кукурузными зернышками. Почему после спаржи так воняет моча? Спаржа содержит сернистое соединение под названием меркоптан. Оно также встречается в луке, чесноке, тухлых яйцах и секрециях скунса. Характерный запах образуется, когда это вещество расщепляется в пищеварительном тракте. Не у всех людей имеется ген, который отвечает за фермент, расщепляющий меркоптан. Так что некоторые могут хоть объесться спаржей, при этом не испортив воздух. В ходе одного исследования, опубликованного в британском журнале клинической фармакологии, было обнаружено, что среди принявших в нем участие британцев этот запах образуется у 46% людей, в то время как среди французов показатель оказался стопроцентным. Шутка про французов. Чтобы приготовить французское блюдо, нужно взять что угодно, покрыть это грибами и сырной шапкой, Бон bon аппетит. 15.32. Голдберг. Мистер Лейнер, сэр. Лейнер. Сэр, прибыл на службу, сэр. Голдберг. Готов немного поработать, сынок? Лейнер. Сэр, разрешите выстрелить в небо, сэр. Голдберг. Только не попади по клавиатуре. Лейнер. Чем сегодня займемся? 15.35. леннер «Есть у меня одна идея». Голдберг. «Мне нужно сделать несколько вещей. Закончить предисловие. Это нам нужно сделать вместе. А потом у нас еще два вступления. Ну или мы можем добавить пару шуток в какие-нибудь вопросы. Идея, говоришь?» Лейнер. «Давай сделаем это. Напишем как надо. Во вторник. У тебя. Думаю, так будет лучше». Голдберг. «Тогда поговорим о книге». Давай начнем с главы про еду. Нам нужно что-то добавить в этот макет. Лейнер. Например. Голдберг. Какой-нибудь текст сбоку. Лейнер. Я принесу пропель. Пропель. Бренд ароматизированной бутилированной воды, которая рекламируется как содержащая антиоксиданты и витамины. Примечание редакции. Голдберг. Ладно. Значит, нам нужно добавить какие-нибудь экспертные комментарии врачей. Кстати, как ты думаешь, если мы и дальше будем упоминать пропель, этот вкуснейший, богатый витаминами напиток от создателей Гаттерейд, то нам дадут немного бесплатно. Всего 20 калорий в целой бутылке. Сладкая карамельная вода. Где ты? Лейнер. Ладно, папаша, я у себя. Ем свой сэндвич, запиваю пропель. Да, обязательно. Нам следует безо всякого стыда и застенчивости заявить, Что пропель лечит импотенцию, болезнь крона. Голдберг. А еще избавляет от неприятного запаха мочи после спаржи. Лейнер. Плохого запаха изо рта, а также ректального, чего бы там ни было. Голдберг. Может добавить какие-нибудь шутки про французов? Лейнер. Точно. Давай скажем, что пропель устраняет запах мочи даже после спаржи. Тогда нам его ящиками давать будут. Голдберг. И тебе нужно быть полегче с грубостями. А то моя жена не сможет никому подарить эту книгу, не обидев тем самым. Кучка пуритан. Правда ли от сахара дети становятся гиперактивными? Родители вечно ищут оправдания плохому поведению своих детей. И сахару в этом плане досталось изрядно. Это может удивить. Однако компания coca-cola не хочет брать на себя ответственность и отчетливо дает понять, что в ходе исследований не удалось установить убедительные связи между потреблением сахара и гиперактивностью. Что ж, они правы. Сахар питает организм, будучи источником энергии, однако не делает детей гиперактивными. Скорее всего, дети просто любят есть сладкое, когда они уже в возбужденном и неугомонном состоянии. На вечеринках, в отпуске, в кино, на свадьбах и похоронах. Это определенно хорошие новости для производителей таких чудесных и полезных для здоровья вкусностей, как хлопья Кэпэнд Кранч, леденцы Пикси Стикс, сахарная вата и жевательные конфеты Леффи Теффи. Почему от мороженого болит голова? Как же приятно погрызть фруктовый лед в жаркий день. Согласно одной теории, боль в области лба от слишком холодной пищи связана со слишком быстрым охлаждением воздуха в лобных пазухах, что приводит к раздражению расположенных там болевых рецепторов. По другой теории, из-за особенностей расположения кровеносных сосудов нёба и задней части ротовой полости происходит перегрузка болевых рецепторов, и они перенаправляют боль в голову. Здесь расположен нервный центр под названием подчелюстной ганглий, который и является наиболее вероятным источником этой ужасной мигрени. Одна наша подруга рассказала нам, как быстро избавиться от этой боли, потеряв язык о нёба чтобы его согреть. Ее демонстрация сопровождалась щелкающим звуком. Когда Лейнер попробовал этот прием, его начал преследовать огромный гусь, которого он в итоге сильно полюбил. Появляются ли от шоколада прыщи? Те из вас, кто заменяет шоколадом секс, могут вздохнуть с облегчением. Нет никаких свидетельств того, что шоколад вызывает угревую сыпь. Угри связаны, скорее всего, с гормональными изменениями, чем с питанием. С появлением прыщей неоднократно связывали и воздействие стресса. Не так давно группа дерматологов задалась целью доказать, что это также является распространенным заблуждением. Однако результат получился обратным. В ходе проведенного ими исследования с участием 22 студентов колледжа было установлено, что эмоциональный стресс напрямую связан со степенью тяжести угревой сыпи. Что же касается ситуации с шоколадом, то и Пенсильванский университет И военно-морская академия США смогли продемонстрировать, что шоколад не вызывает угревой сыпи. В Пенсильванском университете ученые кормили одну группу испытуемых шоколадными батончиками, в которых не было шоколада, в то время как вторая группа получала батончики, в которых его было в 10 раз больше, чем обычно. В результате не было выявлено существенных различий в угревой сыпи среди двух групп. Другая запретная жирная пища, вроде картошки фри, жареной курицы, начос, чипсов и свиных шкварок, скорее всего, также не приводят к появлению злополучных прыщей. Так что можете просто расслабиться, а если не поможет, то сходите в Макдональдс за большой порцией картошки фри с шоколадно-молочным коктейлем. Почему текут слезы, когда режешь лук? При резке лука выделяется фермент под названием синтаза слезоточивого фактора. Так запускается процесс, который приводит к слезам. Этот фермент вступает в реакцию с аминокислотами лука, которые преобразуются в сульфеновые кислоты. Эти сульфеновые кислоты самопроизвольно перестраиваются, образуя синпропонетический S-оксид, который высвобождается в воздух. Когда это вещество, в свою очередь, достигает глаз, то происходит раздражение нервных волокон роговицы, которые активизирует слезные железы. Тогда-то вы и начинаете плакать. Ученые пытались вывести бесслезный лук, однако оказалось, что слезоточивые ферменты также отвечают и за резкий запах лука. Тем не менее, надежда есть. Группа специалистов по биохимии растений из Японии, совсем недавно открывшая вызывающий слезы фермент, синтазу слезоточивого фактора, полагает, что существует возможность создания лука, не вызывающего слезы. За счет подавления гена синтаза слезоточивого фактора с одновременным увеличением концентрации теосульфината. Аж слюнки текут. Тем временем, есть несколько способов решить проблему слез из-за лука. Предварительно нагреть его, резать под строей воды или просто надевать очки. Самый же надежный вариант – заказать доставку еды. Помогают ли огурцы избавиться от мешков под глазами? От приложенного в правильное место кружочка из огурца лицу может и будет приятно, однако там нет никакого ингредиента, способствующего снятию отеков под глазами. Огурцы на 90% состоят из воды, и именно благодаря ее охлаждающему действию кровеносные сосуды вокруг глаз сужаются, что и приводит к уменьшению отечности. Чем холоднее будет огурец, тем лучше. Среди других эффективных средств от отеков вокруг глаз можно выделить замоченные в холодной воде пакетики черного чая. В данном случае действующим веществом является дубильная кислота. Крем от геморроя тоже помогает. Но я уж предпочел бы мешки под глазами. Почему после сдачи крови донорам раздают сок с печеньем? Нет никакого четкого медицинского обоснования тому, чтобы давать донорам после сдачи крови сок с печеньем. Идея в том, чтобы этот небольшой перекус помог восполнить уровень жидкости в организме и повысить уровень сахара в крови. Вместе с тем, после сдачи крови, уровень сахара особо не меняется. Да и выпитый сок вряд ли особо повысит запас жидкости в организме. Прежде всего, Этот перекус позволяет расслабиться и настроиться перед тем, как пойти заниматься своими делами после выполнения своего гражданского долга. Возможно, другие сочетания продуктов помогут привлечь больше доноров крови. Первое. Для сливок общества, шампанское и фуа-гра. Второе. Для хипстеров. Витаминизированная вода и энергетический батончик. Третье. Для сидящих на диете Аткинса. Диетическая газировка и стейк. Четвертое. Для хип-хоп-гангстеров. 40 с лишним жареных крылышек. Почему женщин во время месячных так тянет к шоколаду? Научных доказательств связи между тягой к определенным продуктам и менструальным циклом практически нет. Было выдвинуто предположение, что тяга к шоколаду во время менструации связана с дефицитом магния или потреблением углеводов для самостоятельного лечения депрессии. Однако никаких убедительных подтверждений ни того, ни другого найдено не было. Были проведены исследования, в рамках которых добровольцев сажали на жидкую диету, обеспечивающую их всеми необходимыми калориями, витаминами и минералами. Однако участников все равно тянуло к определенным продуктам питания. Это говорит о том, что для непреодолимой тяги к той или иной пище вовсе не обязательно наличие дефицита питательных веществ. А эти желания могут иметь под собой психологическую основу. При этом существуют такие заболевания, как, например, пикацизм. Это официальное название расстройства, при котором человек употребляет в пищу различные несъедобные вещи, такие как грязь, глина, засохшая краска и так далее, которые задерживаются в организме как минимум на один месяц. Название болезни происходит от латинского слова, обозначающего сороку, птицу, славящуюся своим огромным и неразборчивым аппетитом. дефицит железа может привести к развитию пикацизма, а также стремлению к поеданию льда, называемому пагофагией. Кроме того, был описан случай томатофагии у одной 60-летней женщины с дефицитом железа, которая съедала целиком по нескольку помидоров в день на протяжении двух месяцев. Ее перестало тянуть к помидорам, как только вылечили ее анемию. Почему после соленой пищи опухает тело? Это популярный вопрос которые часто задают женщины во время ПМС. Их тело раздувается, и они уверены, что все дело в количестве потребляемой соли. Мы оба усвоили за годы жизни, что женщину с предменструальным синдромом лучше не расстраивать, так что обратились за ответом к школьным учебникам по медицине. На воду приходится от 45 до 50% веса всего организма у взрослых женщин и от 55 до 60% веса тела взрослых мужчин. Примерно 50% этой воды находится в мышцах, 20% – в коже, 10% – в крови, а оставшиеся 20% приходятся на все остальные органы. Несмотря на колоссальные различия в питании, объем и состав жидкости в организме поддерживается в чрезвычайно узком диапазоне. И мы теряем с мочой, потом и так далее. Ровно столько же воды, сколько потребляем. Другими словами, Количество попавшего в организм в течение дня вещества равно суммарному количеству того, что было выведено из него или использовано им. Это так называемое состояние равновесия. Перевожу. Если ваши почки работают нормально, то количество потребляемой соли не должно вызывать у вас отечности. Может быть, ваши штаны так сильно вам давят из-за всего того шоколада, что вы съели в качестве замены секса? Что такое пищевая кома? Мы сидим в Айтрулле, одном из лучших итальянских ресторанов Нью-Йорка, и я уже расстегнул пуговицы на штанах, пытаясь собраться с силами перед десертом. Я бросаю взгляд налево и вижу, что сестра моей жены объелась так, что уснула. Ее голова упала на плечо моей жены, и изо рта чуть ли не начали течь слюни. Когда я сделал несколько снимков, чтобы запечатлеть этот случай в нашей семейной хронике, меня в очередной раз спросили о причине этой ужасной послеобеденной комы. Существует множество потенциальных причин классической пищевой комы. Многие люди сообщают о сонливости после употребления традиционной в день благодарения пищи. Вина за этот снотворный эффект лежит на индейке, содержащей большое количество L-триптофана. L-триптофан – незаменимая аминокислота, являющаяся веществом-предшественником мелатонина. И серотонин, L-триптофан – обладают успокаивающим, седативным эффектом на организм человека. L-триптофан входит в состав белка мышц индейки, однако также присутствует в тканях и многих других растений и животных, включая куриц и коров. В средней порции индейки примерно 100 грамм. Содержится примерно столько же L-триптофана, сколько и в средней порции курятины или говяжьего фарша. Помимо этого, сонливости за обеденным столом способствует также сам процесс поедания пищи и усиление кровоснабжения желудочно кишечного тракта исследования показали что твердая пища быстрее приводит к наступлению усталости чем жидкая употребление твердой пищи также провоцирует выделение различных веществ в кишечнике что в конечном счете приводит к усилению кровоснабжения кишечника это усиленное кровоснабжение в купе с увеличением скорости обмена веществ для переваривания пищи может способствовать коме. Теперь я могу рассказать вам, чем закончилась эта история. Хорошей чашечки двойного экспресса мне порой достаточно, чтобы восстановить силы перед десертом. Моя жена же, пытаясь реанимировать свою коматозную сестру, отвела ее в туалет, чтобы побрызгать ей на лицо водой и прижать ее животом к холодной плитке. К сожалению, единственный способ вывести человека из пищевой комы – это подождать. Почему после китайской кухни уже через час снова хочется есть? Мы переживаем, что любые споры о еде могут привести к тому, что нас окружит стая последователей диеты Аткинса, павших в спровоцированное беконом безумие. Что ж, на этот раз нас, может, и пронесет, потому что всему виной могут быть именно углеводы, в особенности рис и макаронные изделия. Блюда китайской кухни содержат по большей части рис, немного мяса, и большое количество овощей с низким содержанием углеводов. Блюда с рисом и лапшой, такие как жареный рис и ломейн, содержат углеводы, которые приводят к резкому всплеску уровня сахара в крови с его последующим падением под воздействием инсулина, выброшенного в ответ на подъем глюкозы. Это и провоцирует чувство голода. Так что, если вы собираетесь в китайский ресторан, не забудьте заказать утку по-пекински, курицу в кисло-сладком соусе, или свиные ребрышки. Еда может и покажется жирной, и вскоре вы начнете цитировать Мао, однако голод вам точно потом не грозит. Что такое глутамат натрия и болит ли от него голова? Глутамат натрия это натриевая соль глутаминовой кислоты, одной из аминокислот. Хмм, звучит аппетитно, не правда ли? Глутамат это природная аминокислота, содержащаяся практически во всех продуктах питания в особенности богатых белком. Глутамат натрия используется в качестве усилителя вкуса для приготовления огромного количества блюд дома, в ресторанах, а также в пищевой промышленности. Не до конца понятно, как именно он усиливает вкус пищи, однако многие ученые полагают, что глутамат натрия стимулирует глутаматные рецепторы языка, тем самым повышая восприимчивость к разным вкусам. Глутамат натрия – снискал плохую репутацию главным образом из-за сообщений о негативных реакциях у людей на китайскую кухню, наводящего ужас так называемого «синдрома китайского ресторана». Для тех из вас, кто подозревает у себя реакцию на китайскую пищу, приведем распространенные симптомы. Чувство жжения в затылке, предплечьях и спине, а не менее затылка, отдающая в руки и спину, покалывание и ощущение прилива тепла на лице, висках, В верхней части спины, шеи и руках. Чувство сдавленности или напряженности лицевых мышц. Боль в груди. Головная боль. Тошнота. Учащенное сердцебиение. Бронхоспазм. Затрудненное дыхание. У астматиков с непереносимостью глутамата натрия. Сонливость. Слабость. В 1958 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США внесло глутамат натрия в список веществ, в целом признанных безопасными, наряду с такими распространенными пищевыми ингредиентами, как соль, уксус и пищевая сода. Однако у потребителя продолжают оставаться вопросы по поводу безопасности и эффективности глутамата натрия. Вместе с тем, на основании ряда биохимических, токсикологических и медицинских исследований, проведенных за последние 20 лет, научное сообщество сходится во мнении, что для большинства людей глутамат натрия не представляет никакой опасности. Улучшает ли морковь зрение? Римский император Каллигула верил, что морковь обладает свойствами афродизиака, повышая потенцию мужчин и делая женщин более уступчивыми. Считается, что как-то раз он устраивал для всего римского сената банкет, на котором подавали только морковь, чтобы потом наблюдать, как сенаторы предавались распутству, словно дикие звери. К зрению это отношение не имеет никакого, однако история весьма любопытная. Миф про морковь появился в годы Второй мировой войны, когда ВВС Британии всячески пытались скрыть разработку новейшей радиолокационной системы, призванной помочь сбивать немецких бомбардировщиков. Они хвастались, будто невероятная меткость британских пилотов была результатом потребления моркови в огромных количествах. Морковь действительно богата бета-кератином, необходимым для хорошего зрения. Организм преобразует бета-кератин в витамин А, а сильный дефицит витамина А может привести к слепоте. Вместе с тем, для нормального зрения достаточно совсем небольшого количества бета-кератина. Если у вас нет дефицита витамина А, то ваше зрение не улучшится, сколько бы моркови вы не съели. На самом деле, в чрезмерном количестве витамин А может оказаться токсичным, вызывая такие симптомы, как окрашивание кожи в желто-оранжевый цвет, выпадение волос потеря веса, усталость и головные боли. Правда ли кофе замедляет рост? Я, Билли Голдберг, хотел бы посвятить этот ответ своему дорогому другу кофеину. Он был со мной в радости и в горе. Без него я бы не пережил бессонные ночи, работая ординатором в больнице, равно как и оврал перед сдачей этой книги. Своему другу я провозглашаю, я нисколько не виню тебя в том, что ростом всего метр семьдесят пять было проведено немало исследований с целью проверить наличие связи между потреблением кофеина и развитием остеопороза. По их результатам можно заключить, что умеренное потребление кофеина не является весомым фактором риска развития остеопороза, в особенности у правильно и сбалансированно питающихся женщин. Некоторые исследования указывают на то, что регулярное потребление кофеина может привести к выведению из организма кальция вместе с мочой однако это также не оказывает особого влияния на плотность костей. Таким образом, при сбалансированном питании и достаточном потреблении кальция вы можете спокойно наслаждаться любимым эспрессо. Так почему же наши родители пугали нас этим мифом в детстве, когда мы просили кофе? Вероятно, по той же причине, по которой они говорили, что мы останемся без глаз каждый раз, когда мы бегали с ножницами. Обычный родительский контроль. Кроме того... Им только на руку, если ребенок уснет, дав папе с мамой возможность выяснить, существует ли на самом деле эта таинственная точка G. Смотри третью главу. Почему болит голова, если утром не выпить кофе? Мы самая настоящая нация наркоманов. Постоянно пичкаем себя спиртом, никотином и кофеином, чтобы легче было справляться с повседневными делами. Теперь же, когда люди могут получать кофеин в чистом виде за счет энергетических напитков, Нам нужно найти ответ на следующий, актуальный для всех вопрос. Почему отказ от утренней чашечки кофе вызывает ужасную головную боль ближе к вечеру? Кофеин определенно может помочь с головной болью. Он содержится как в рецептурных, так и в безрецептурных медицинских препаратах – эксцедрин. Кофеин сужает кровеносные сосуды, помогая тем самым с некоторыми видами головной боли. Тем не менее, с синдромом отмены – который вы испытываете, когда не выпьете утром кофе, все не так однозначно, как может показаться. В рамках опубликованного в журнале фармакологии исследования» ученые задались целью проверить предположение, будто отказ от кофе вызывает головные боли. У участников исследования, которые не знали о том, что перестали употреблять кофеин, симптомы проявлялись гораздо реже и в меньшей форме, а то и вовсе отсутствовали. В ходе проведенного недавно анализа было сделано заключение, что синдром отмены кофеина действительно существует. Считается, что симптомы могут быть более выраженными у тех, кто потребляет очень много кофе, а также при резком отказе от него, хотя далеко не у всех наблюдаются одни и те же симптомы. Среди других симптомов можно перечислить головную боль, сонливость, раздражительность, подавленное состояние или проблемы с концентрацией внимания. Если вы хотите отучить себя от кофе постепенно, то можете воспользоваться режимом предложенным Марком Лейнером. Понедельник – двойной эспрессо. Вторник – латте. Среда – одинарная эспрессо. Четверг – холодный чай. Пятница – капучино с соевым молоком из обычного кофе, пополам с кофе без кофеина. Суббота – маленькая баночка колы. Воскресенье – пиво. Никакого кофеина и отличный выбор на завтрак. Почему от острой еды течет из носа? Ничто не сравнится с наслаждением, которое получаешь, перепутав васаби с фисташковым мороженым. Увы, из износа от этого не течет, так как васаби не содержит капсаицин, вызывающее сильнейшее раздражение вещество, содержащееся в перцах халапеньо или хабанеро. Считается, что капсаицин стимулирует волокна центральной нервной системы, отвечающие за количество и густоту слизи и других жидкостей, выделяющихся в носовой полости и кишечнике. Любителям любопытных фактов. Острота перца измеряется по так называемой шкале жгучести сковелла. От 0 до 100 единиц по шкале сковелла большинство болгарских сладких перцев. От 100 до 500 единиц по шкале сковелла душистый перец. От 500 до 1000 единиц по шкале сковелла зеленый соус табаско. От 1000 до 1500 единиц перец паблана. От 1000 до 2000 единиц Перцы «Пасильо» и «Анчо». От 1000 до 2500 единиц – перец «Рокотилло». От 2500 до 5000 – «Халапеньо». От 5000 до 1500 – перец «Серрано». От 15000 до 30000 – перец «Чили Диарбол». От 30000 до 50000 – «Каенский перец» и перец «Табаско». От 50000 и до 100000 – перец «Чильтепин». От 100 тысяч до 350 тысяч – мадам Жанет, тайский перец. От 200 тысяч до 300 тысяч единиц по шкале Сковилла – хабанеро. Примерно 16 миллионов тысяч единиц по шкале Сковилла – чистый капсаицин. Чемпионом же по жгучести является перец хабанеро сорта Red Savino. Если вам кажется, что от халапенья у вас течет из носа, то после этого перца, вы будете по колено в луже из своих соплей. Вызывает ли острая пища язву? Нет. Острая еда не приводит к язве. При язве желудка, конечно, лучше обойтись без табаско. От него вам определенно станет еще хуже. Точно так же алкоголь, курение или стресс при язве противопоказаны. Вместе с тем, чаще всего к язве желудка приводит любое инфекционное поражение бактериями хеликобактер пилори либо злоупотребление противовоспалительными препаратами, такими как аспирин или ибупрофен. Язвы, вызванные бактериями, лечатся антибиотиками. В остальных случаях достаточно перестать глотать горстями таблетки. Болит ли голова от искусственных подсластителей? И искусственный подсластитель Экуал, и пищевая добавка Нутросвит на самом деле представляют собой аспартам. Одобренный в 1981 году, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США этот сахарозаменитель является предметом горячих споров. Его обвиняют во всем подряд, от головной боли до судорожных припадков. Дебаты происходят как на просторах интернета, так и в медицинской литературе. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центры контроля и профилактики заболеваний настаивают на безопасности этого продукта, Однако имеется уж слишком много сообщений о том, что у некоторых пациентов могут наблюдаться головные боли после его употребления. Однозначного ответа на вопрос о том, вызывают ли искусственные подсластители головные боли, нет. Однако вот несколько вещей, от которых у вас гарантированно будет болеть голова. Первое. Когда ребенок просит помочь с домашней работой по математике. Второе. Когда ранним воскресным утром звонят телемаркетологи. Третье, когда смотришь на карту республиканских и демократических штатов. И четвертое, когда в пробке ловят только радио, на котором одну за другой крутят песни Эшли Симпсон. Повышает ли лакрица давление? Первым делом следует подчеркнуть, что те вкуснейшие конфетки в виде клубники или вишни, которые мы с радостью уплетаем в кинотеатрах, на самом деле не являются настоящей лакрицей. Лакрица черного цвета и содержит глицеризиновую кислоту. В медицинской литературе содержится немало информации по поводу связи между лакрицей и повышенным кровяным давлением. И если вы когда-нибудь натыкались на переведенный отрывок статьи из норвежского журнала «Tidscript for den Norske logiforining» за 2002 год, то уже знаете, что активным компонентом лакрицы является глицеризиновая кислота, ингибирующая фермент 11-бета-гидроксистероид-дегидрогеназу. Этот фермент способствует преобразованию кортизола в кортизон и тем самым отвечает за избирательное срабатывание минералокортикоидного рецептора альдостерона в прямых почечных канальцах. Ингибирование данного фермента позволяет кортизолу выступать в качестве сильного эндогенного минералокортикоида, способствуя выраженному повышению минералокортикоидной активности, что приводит к гипертонии, гипокалиемии и обменному алкалозу. Не понимаю... Почему производители конфет не используют это в качестве слогана? Только представьте себе эти забавные рекламные ролики с запоминающимися песенками. Продажи бы так и взлетели!